Лис, Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети. Снуп пищики, один. Где же она? Где же она? Слова непрерывно звучат в голове, пока я закладываю виражи, упорно двигаясь по следам Эрин. Она не могла сильно меня опередить. Ее лодыжка в куда худшем состоянии, чем мое колено. Я уже должна была догнать Эрин. Ничего подобного. От данного факта я испытываю не тревогу, нет, до этого еще не дошло, а вот разочарование, да, определенно. Разочаровывает еще и то, что лужня трудная, намного труднее, чем я ожидала. Даже после того, как глаза привыкли к лунному сумраку на дне ущелья, я вижу в основном только следы Эрин, и у меня нет иного выбора, кроме как вслепую ехать по ним на максимально возможной скорости и надеяться. Если Эрин ни во что не врезалась, то и я не врежусь. Впереди длинный прямой участок. Я сильно отталкиваюсь палками и пригибаюсь, придавая телу более обтекаемую форму. Ветер свистит в лицо. Я вдруг налетаю на небольшую кочку, незаметную в тусклом свете, секунду ощущаю под лыжами воздух и вновь приземляюсь в снег всем весом на вывихнутое колено. Дыхание перехватывает. Надо замедлиться, восстановить равновесие. Не успеваю. Непонятно откуда, взявшаяся ветка хлещет меня по лицу. Я вскрикиваю. Машинально торможу. Резко, плугом. Снег под лыжами шуршит и скрипит. Сердце дико колотится. Встаю, как вкопанная Еще бы немного и... Будь я без защитных очков, эта ветка меня ослепила бы. Она и так наделала горе. Рассечение на щеке вновь открылось. По подбородку бежит горячая струйка крови, щекочет. Ладно, стоять нельзя. Просто надо быть осторожнее. Я вновь отталкиваюсь палками, внимательно смотрю во мрак. Эрин уже близко, наверняка близко. Наконец-то. В метрах встав впереди я слышу звук, свистящий шепот лыж. Кто-то входит в крутой поворот, раскидывая лыжами снег. Пульс ускоряется, я пускаюсь в догонку.